пугающего возвращения. С войны, с гулянки, из заморских стран, откуда-то, где он был занят делами или подвергался опасности, он обожал ее. В Лондоне он носил ее по всемирной выставке. На этот раз ей нравилось сидеть у него на руках в безопасности от страшных толп. Он учил ее истории, рассказывал про Пелопида и Эпоминонда, Он учил ее географии, выносил в сад лопатой и ведро с водой и строил наглядные полуострова, острова, проливы и мысы. Примечание. Пелопит и Эпоминонт были вождями города Фив, в ту короткую эпоху, когда Фивы оказались самым сильным полисом Греции. Близ города Левктры фиванцы сошлись на поле боя с доселе непобедимыми спартанцами. Пелопиду сказали, вы попались неприятелю. Он возразил, а почему не он нам? Фиванцы построили войска необычным способом. Одно крыло ослабили, другое усилили и двинулись на спартанцев сильным крылом. Пелопид, как всегда, командовал конницей, эпоменонт — пехотой. Спартанцы потерпели поражение. Много лет спустя Пелопит погиб в бою. Перед битвой ему сказали «Берегись, врагов много». Он ответил «Тем больше мы их перебьем». Эпаминон тоже погиб в бою под Монтинеей. Умирая, он спросил «Кто победил?» «Фиванцы. Тогда можно умирать». Кто-то из друзей пожалел, что он умирает бездетным. Эпаминон сказал «Мои две дочери. Победы при Левктрах и Монтинеи». По Гаспарову. Занимательная Греция. Конец примечания. Ей нравилось проводить с ним детство, и воспоминания об этом времени пережили все несчастья ее взрослой жизни. В 1930 году в возрасте 84 лет Каролина встретилась в Экслеме с Уиллой Кессер и вспоминала день 80-летней давности, проведенный на коврике в кабинете Гюстава. Он работал, она читала в неукоснительно соблюдаемой обоими тишине. Примечание. Уилла Кессер 1873-1947. Американская писательница, автор романов из жизни «Фронтира». О пионеры, песня «Жаворонка» и о Первой мировой войне. Один из нас, лауреат Пулитцеровской премии. Конец примечания. Каролина сказала со смешком, что ей нравилось думать, лежа в своем уголке, будь она, заперта в клетке с большим диким зверем, тигром, львом или медведем, который сожрал сторожа и разорвет любого, кто откроет клетку, но сама она была с ним в покое и безопасности. Но потом наступили перипетии взрослой жизни. Он дал ей плохой совет, и она вышла замуж за слабака. В ней появился снобизм, Она думала только о светском обществе и, наконец, чуть не выдворила дядю из того самого дома, где в ее голову были вложены самые полезные знания в ее жизни. Эпаминонт был фиванским генералом и, как говорят, живым воплощением всех добродетелей. Не знал иного занятия, кроме резни. Основал город Мегалополь. Когда он умер, кто-то из присутствующих Посетовал, что Эпоминонт не оставляет потомков. Полководец ответил, «Я оставляю двух детей, Левктри и Монтинею, места его самых знаменитых побед». Флобер мог сказать о себе нечто подобное. «Я оставляю двух детей, Бувара и Пекюше. Поскольку его единственное дитя, племянница, ставшая ему дочерью, отбыла в осуждающую взрослость. Для нее и ее мужа Флобер стал потребителем. Гюстав учил Каролину литературе. Я цитирую. Он считал, что никакая книга не опасна, если она хорошо написана. Давайте перенесемся лет на 70 вперед, в другой дом, в другой части Франции. На этот раз мы видим маленького мальчика, Его мать и подругу матери, мадам Пикар... Мальчик напишет позже в мемуарах, я снова цитирую, «Мадам Пикар считала, что ребенку можно позволять читать все. Книга не может быть опасна, если она хорошо написана». Мальчик, зная о часто декларируемых взглядах, мадам Пикар намеренно использует ее присутствие и просит у матери позволения прочитать роман, который пользуется особенно дурной репутацией. Но если мой малыш станет читать такие книги сейчас, отвечает мать, то что он будет делать, когда вырастет? Воплощать их в жизнь, — выпаливает он. Это была самая остроумная реплика его детства. Она вошла в семейную историю и, по всей видимости, позволила ему прочитать запретный роман. Этот мальчик — Жан-Поль Сартр, роман госпожа Бавари. Существует ли прогресс? Или мир просто снует туда-сюда, как паром? В часе от английского побережья исчезает ясное небо. Тучи и дождь приветствуют вас на пороге дома. По мере того, как погода меняется, паром начинает качать, и столы в баре возобновляют свою металлическую беседу. ра та -ра та та та та та «Фа-фа-фа-фа! Фа-фа!» Призыв и ответ, призыв и ответ. Сейчас этот диалог звучит, как последняя стадия брака. Два отдельных субъекта, каждый прикручен к своему участку пола, оба издают привычное дребезжание под шум начинающегося дождя. «Моя жена». «Нет, не сейчас». Пикюше во время своих геологических изысканий размышляет, что бы произошло, если бы под Ла-Маншем случилось землетрясение. Вода, решает он, устремилась бы в Атлантику. Берега Англии и Франции затряслись бы, сдвинулись и сомкнулись. Канал перестал бы существовать. Услышав предсказание друга, Бувар в ужасе Убегает. Я-то думаю, что не стоит впадать в такой пессимизм. Вы не забудете про сыр, правда? Не нужно устраивать у себя в холодильнике химзавод. Я не спросил, женаты ли вы. Мои поздравления или нет, в зависимости от обстоятельств. Думаю, на этот раз я направлюсь в красный коридор. Я чувствую потребность в общении. По мнению преподобного Масгрейва, французские таможенники ведут себя как джентльмены, в то время как английские таможенники — сущие главорезы. Но мне кажется, они все очень милые, если вести себя с ними как полагается».